Мы еще поладим с тобой, правда ведь? Нет уж, мы не поладим. Это почему? Ведь я же тебя... Помолчи лучше. Глухо перебила она, и он подумал, неужто обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная. Как бы Зоська, если даже и выживет... Не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки не мягкое место сзади. Голову, прежде всего, беречь надо. Потому солдатам на фронте выдают каски. Умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть. Это не важно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же он от такой раны партизан из первого взвода Сожнёв, хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо. «Слушай, Зоська, сказал он помягче, почти ласково, — ты вчера предлагала написать командиру. Ну, обо мне, в общем, что написать?» — не поняла она. «Ну, ты говорила, что я помогал тебе и прочее, что прикрыл группу там на железке». Ведь если бы не я, они бы всех, как Салия, ведь так же? А зачем писать? Холодно, сказала Зоська. Ты что, меня уже хоронишь? Я не хороню. Но ведь ты остаешься, кивнул он в сторону деревни, а мне топать в отряд. Уж как-нибудь и я доберусь в отряд». Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь? О чем же ты раньше думал? Раньше о другом думал. О тебе, между прочим. Начал раздражаться Антон. Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел Бог связаться с этой упрямицей. Ни в чем невозможно с ней сладить. Прямо-таки странно, откуда это у нее берется. Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости, с виду такая покладистая, улыбающаяся, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку, а тут язва стала, а не девка. Такие ему еще не попадались. Всегда он умел договориться с любой, если не сразу, то погодя, Добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки с женщинами ему, в общем, везло, и он нередко полагался на них в трудный миг своей жизни, а тут сорвалось. Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо, У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притопывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в княжеводцах все еще тускло серели за полем, но он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, а вось там будет спокойно, и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока не глубокий, за ночь он сможет отмахать километров 30, местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околачивался неизвестно где трое суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала, но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется». Без нее же ему капут. Самому ему не оправдаться. «Уже темнеет», — измученным голосом сказала Зоська, приподняв голову. «Да, пожалуй, уже можно было, не боясь быть замеченными, выходить в поле. Пока места не подойдут к деревне, стемнеет еще больше. Но Антон тянул время». Ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой. Сейчас пойдем, сказал он. Давай руку, вставай, погрей ноги.